Глава шестая. Пока уходили под брань бабки с крыши, и даже пока спускались в лифте, Роман молчал. Игорь тоже не проронил больше ни слова. Они вышли из подъезда, и Игорь, кивнув в сторону огромного джипа, пояснил. «Нам туда». У джипа стояла та самая элегантная мадам. Увидев Игоря и Романа, дама улыбнулась, но ничего не сказала. Игорь распахнул перед дамой дверцу и подал ей руку, помогая сесть в машину. Захлопнул её дверцу и лишь потом повернулся к Роману со словами. «Тебе, надеюсь, не надо помогать сесть в машину?» Прежде чем открыть заднюю дверцу машины, Роман спросил. «Зачем?» «Нет, не так. Почему ты мне помогаешь?» «Ты ведь не дурак, а значит, понимаешь, что я пусть номинально, но тоже участвовал в том, что они с тобой сделали». «А, так всё-таки участвовал?» Игорь впился в мужчину взглядом. Роман молчал. Игорь смерил мужчину, стоящего напротив него взглядом, и усмехнулся. Куда делся тот, кто был когда-то его самым главным конкурентом? Сейчас перед ним стоял жалкий неудачник, собственноручно загнавший себя в тупик. Точнее, на крышу многоэтажки. С единственным желанием покончить со своими проблемами и с собственной жизнью заодно. Такому, даже если бы Игорь не давал обещания Амадею, не хотелось мстить. Впадлу, как говорил когда-то его друг Петька. Роман нервно сглотнул, ожидая его ответа. Как говорится, ничего личного, это всего лишь бизнес, да, Рома? Веришь, терпеть не могу эту фразу. Игорь хмыкнул. Но «Ну, тут, пожалуй, точнее и не скажешь. По итогу-то ты, Рома, и сам себя прекрасно наказал. «Вот прям все мои заветные желания выполнил. И фирму свою утопил, и жизнь свою глубоко в задницу загнал. Всё продал или ещё что-то осталось?» Игорь не ждал, что Роман ему ответит на этот вопрос, но тот неожиданно ответил. «Машина и двушка в спальном районе». «О, да ты богат! У меня и этого не осталось!» прокомментировал Игорь его слова и рассмеялся. «Знал бы ты, как я хотел, чтобы вы со своим дружком Геной в моей шкуре оказались. Не обязательно буквально, но непременно, чтоб вот так же, до пустоты в душе и в окружающем тебя мире. Чтоб ни один из тех, кого ты считал своим другом, не помог тебе. Ни один. Чтоб вы так же, как я, прошли все стадии унижения. Теперь-то ты знаешь, каково это, когда тебя сначала выслушивают». Потом делают вид, что понимают, но жутко заняты, чтобы встретиться. А потом просто заносят твой номер телефона в чёрные списки. И когда тебе действительно хреново, вдруг выясняется, что тебе некому позвонить. Абсолютно некому. Игорь замолчал, разглядывая мужчину, стоящего напротив. С каждым словом Игоря Роман опускал плечи всё ниже, становясь всё более жалким. Игорь вздохнул и закончил совсем другим голосом видно все правильно я делаю раз уж мне выпало повстречать тебя на крыше и с точно таким же желанием покончить жизнь самоубийством вот она жизнь даром столько лет в одной сфере крутились рынок делили бабло зарабатывали а лично встречаться не доводилось дружок твой гена правда еще в моих должниках остался впрочем зная его характер он и сам себя прекрасно потопит «Я думаю, ты и сам знаешь, что он один, без якоря в твоём лице, недолго на плаву протянет». Роман, соглашаясь с его словами, кивнул, а Игорь продолжил. «Значит так, что ждёт тебя дальше, я не знаю, но могу отвести тебя к тому, кто знает это и расскажет тебе, если ты, конечно, ему это позволишь». Повезешь меня к новому Мессии, к новому Господу Богу?» Роман зло усмехнулся. «Для полного счастья только все, кто мне еще и осталось вступить». «Все, кто это уж ты потом сам и без моего участия», — фыркнул Игорь. «Я отвезу тебя к Амадею Езерскому». «Доводилось слышать о таком?» На лице Романа впервые промелькнула живая реакция, сменив застывшую маску. «Вижу, что доводилось. Значит, понимаешь, к кому я тебя повезу. Может, он сам Бог, а может, лишь ангел он его». Не знаю, как кому, но мне он точно помог не наделать глупостей и не выстрелить себе в висок. Увидев удивление на лице Романа, Игорь кивнул. «Думаешь, ты один тут такой умник? Ну, кинула тебя ушлая деваха, на бабке тебя развела. Поглядите-ка на него, тоже мне горе вселенского масштаба. В первый раз, что ли, ты бабки теряешь? Рома, ау, очнись!» Это ж всего лишь деньги. Ещё столько же заработаешь. Жив, здоров, голова на месте. И заметь, на задницу твою и на репутацию никто не покушался. Для всех ты всего лишь влюблённый мужик. Заметь, Рома, мужик с нормальной ориентацией. Да и фирма твоя хоть и обнулённая, но при тебе осталась. Игорь глубоко вздохнул, медленно выдохнул и спросил. «Так ты едешь с нами или нет?» Роман уже потянулся, было к ручке двери, но замер. Потом и вовсе опустил руку, так и не донеся её до дверцы автомобиля. Шагнул к Игорю. «Пусть хотя бы сейчас, но я это скажу. Извини за всё, через что ты прошёл по нашей с Генычем вине». Игорь, услышав это, вздёрнул брови, но молчал, понимая, что это ещё не всё. И Роман продолжил, удивив Игоря ещё больше. «У меня есть исходное видео из того отеля, где ты не с мужиком, а с той шалавой отжигаешь. Если найдёшь толкового айтишника, то он всё грамотно в сеть зальёт. Там всё видно и понятно, где оригинал, а где замена тёлки на мужика. Денег ты себе этим, конечно, не вернёшь, так хоть репутацию свою восстановишь». «О, даже как! Что ж, замёт она». Игорь усмехнулся и открыл дверцу автомобиля, собираясь сесть за руль. Видя, что Роман не двигается, спросил. «Ну так что? Едем к великому и ужасному Амадею о романе Таурусу V, графу Езерскому?» «Зачем?» — Роман почему-то замялся. «Неужели не хочешь своё будущее узнать?» — ответил вопросом на вопрос Игорь. «Обычно все хотят». По нескольку месяцев в своей очереди к нему на приём ждут. Деньги ему за это приличные платят. А тебе сегодня, и заметь, совершенно бесплатно такой шанс выпал. Тебе, я так понимаю, тоже в своё время выпал? Выпал, Игорь не стал отрицать. И я этому рад. Если бы не Амадей, лежал бы я сейчас в хосписе, слюни пускал, догадил бы под себя. Игорь сказал это обыденно, будто и не о себе говорил. А увидев ошарашенный взгляд романа, пояснил: Не до самоубился бы я в тот раз. Пулю бы в висок себе выпустил, но не сдох. Представь себе, так тоже бывает. Я потом специально инфу в интернете искал о таких случаях. Вот и я остался бы овощем. Репутацию свою я, конечно, не восстановил, да и тех денег, пока тоже не заработал, но вот судьбу свою встретил. Осталось только ей об этом сказать. На этот раз Игорь, казалось, смутился. Впрочем, это к делу не относится. «Рома, скажи, ты о законе бумеранга слышал?» Роман кивнул, и Игорь продолжил. «Уже хорошо. А я вот не только слышал, но и знаю, что он работает. И ты сейчас живое тому подтверждение». «Поехали». Роман решительно распахнул дверцу автомобиля. Игорь кивнул, услышав слова мужчины, и первым сел в автомобиль. Завёл его, пристегнулся и, повернувшись лицом к элегантной женщине, сидящей на переднем сиденье пассажира, произнёс, обращаясь к Роману. «Роман, позволь тебе представить Нелли Владленовну Вишневскую. Как ты, наверное, уже догадался, она отвлекала тех милых старушенцей, давая нам с тобой возможность поговорить. Миледи, это Роман Кузнецов». Дама улыбнулась Роману и произнесла, обратившись к Игорю. «Молодец, справился». Горжусь тобой, а Модей будет нами доволен. Вы так думаете? Уверена.